Необходимые условия для знакомства с Защитником Вы должны научиться справляться со слиянием, чтобы успешно работать с Защитниками. Из главы 4 вы узнали, как установить связь с Защитником, z 1 и сфокусироваться на нем, делая его целевой частью. Чтобы познакомиться с ним, вы должны быть в центре Личности и испытывать к Защитнику уважение. Ваше «Я» должно находиться на троне сознания, а часть — на некотором расстоянии от него, чтобы «я» могло осветить его фонариком осознания и выстроить с ним отношения. Это интересное переживание того, что иногда называют двойным сознанием. Вы можете одновременно чувствовать и часть, и «я». Как только вы установили живую связь с частью, вы можете в какой-то степени испытывать ее эмоции. Однако в то же время ваше сознание преимущественно сосредоточено в «я». Это сочетание обладает необыкновенной целительной силой. Однако если часть слилась с вами, она овладела троном сознания и отодвинула «я» на задний план. Вы стали частью, и вы не можете знакомиться или взаимодействовать с ней, поскольку вы один субъект. Для отношений нужны двое. Одна часть не может вступать в отношения с собой. Вам не нужно быть в стопроцентном состоянии «я», чтобы успешно работать с частью. Вам достаточно иметь критическую массу доступного «я». Вам нужно столько пространства, чтобы вы могли отделиться от части. На вашем троне сознания больше места должен занимать центр личности, а не часть. Действуя из этого пространства, вы сможете понять часть и помочь ей. Если вы находитесь не в центре личности, то вы не способны поддержать часть, поскольку слишком верите ей на слово. Чтобы успешно работать с частью, Лучше всего, чтобы она была активизирована, но не слишком сливалась с вами.